Глава семнадцатая. Закодированная электронная карточка, которую Сарацин вытащил из бумажника Тласа, мгновенно сработала, и входная дверь института открылась. Хотя на посту охраны, как и в самом здании, никого не было, металлодетекторы по-прежнему работали. Сарацин миновал их без всяких осложнений, он заранее снял часы и освободил карманы. Пройдя еще шесть шагов, он остановился. Впереди был единственный путь — узкий коридор, который упирался в стальную дверь с электронным замком. Пол был выложен длинными металлическими панелями. Когда Сарацин, делая вид, что он наслаждается прохладой от кондиционера, наблюдал за входом в институт, он разгадал один из многочисленных секретов безопасности здания. Под полом были спрятаны весы. Прежде чем ступить на металлические панели, Необходимо было представить закодированную карточку еще к одному считывающему устройству. Затем компьютер сличал имя на карточке с базой данных, которая проверяла вес входящего. Если бы не эта мера предосторожности, Сарацин мог бы просто схватить Ласа за шиворот и пройти вслед за ним. Но если бы два человека одинакового роста одновременно встали на весы, это автоматически заблокировало бы вход в здание. Сарацин, так и не снявший хирургических перчаток, провел по считывающему устройству карточкой Тласа. Он вступил на весы, не имея ни малейшего понятия, при каком допуске на ошибку срабатывала система, готовая к тому, что с потолка сейчас опустятся жалюзи, и он окажется в ловушке. Но ничего не случилось. Догадка, что Тлас весил столько же, сколько и он сам, Оказалось верной. Последним препятствием был сканер системы идентификации по сетчатке глаза. Сарацин поставил контейнеры со льдом на выступ и взял в каждую руку по глазу, заранее отметив, какой из них левый, а какой правый. Держа скользкие шарики между большими и указательными пальцами рук, он сильно прижал их к своим векам, костистым глазным впадинам. Ничего не видя и уповая только на милость Аллаха, Сарацин повернулся лицом к сканеру на стене. Он знал, что перчатки на руках не создадут проблем. Система была сконструирована таким образом, что не реагировала на пластик, металлическую оправу очков, контактные линзы, косметику и тому подобное. Ее интересовало только одно — кровеносные сосуды на оболочке задней части глаза, рисунок которых уникален для каждого из шести миллиардов живущих на Земле, и разница даже у однояйцевых близнецов. Фирма-изготовитель этой системы утверждала, что данное устройство обмануть невозможно. Действительно, сетчатка глаза после смерти очень быстро разлагается. Вопрос заключался в том, будут ли глаза, взятые у живого человека менее трех минут назад, содержать достаточно крови, чтобы убедить компьютерную программу, перед сканером стоит башартлас. Собственной персоной. Едва ли кто-нибудь прежде пытался это выяснить, и Сарацин мог узнать ответ исключительно опытным путем. Наблюдая за проходной, Саудовец подметил, что большинство людей стояли перед сканером секунды две, поэтому он заставил себя досчитать до трех и только тогда отвернулся. Бросив глаза от ласа в лед, Сарацин направился к металлической двери в дальнем конце коридора, и вновь он стал считать. По его наблюдениям, никто не ждал, пока она откроется, дольше четырех секунд. Медленно досчитав до шести, наш герой понял — надо бежать. На случай неудачи он разработал следующую стратегию. Разбить окно из толстого листового стекла, если система заблокирует карточку ключ и двери, вырвавшись наружу, добраться на внедорожнике до мусорной свалки, которую он приметил загодя, уничтожить там труп тласа а потом пройти пешком двадцать миль до автовокзала, сесть на автобус и уехать из страны. Сарацин надеялся, что ему удастся пересечь границу раньше, чем ее закроют. На счете восемь он уже поворачивал назад. Весь его план рушился, и Сарацин испытывал ненависть к самому себе. Страх молотом стучал в висках, заставляя дорожить каждым мгновением. Но тут стальная дверь вдруг открылась, и он оказался внутри. Причина этой задержки так и осталась для него тайной. Возможно, едва заметные изменения в глазах сбили систему с толку и вынудили ее использовать более сложный алгоритм. Или она пробуждалась из режима ожидания. Это его уже не волновало. Через открывшуюся стальную дверь в конце коридора Саудовец вошел в большой зал, испытывая достигнутого успеха настоящую эйфорию. Но вскоре восторг его поутих. Высокие стены, колючая проволока, камеры наблюдения, силуэтово, все его представления об институте ограничивались фасадом здания. Располагая столь скудной информацией, Сарацин прикинул приблизительные размеры учреждения, но, как оказалось, серьезно, а может быть даже фатально ошибся. Очутившись сейчас в зале, Он понял, насколько велико его пространство. А один Аллах знает, как много времени придется потратить, чтобы найти в таком огромном помещении то, что ему нужно. А там, во внешнем мире, скоро обнаружат исчезновение Тласа. Когда члены его семьи или друзья не смогут дозвониться ни в офис, ни на мобильный телефон, кто-нибудь, несомненно, станет искать его на автостоянке. Сарацин не знал, сколько времени в его распоряжении. Может быть, поиски Тласа уже начались. Он понимал, что ему надо торопиться, а задача, стоящая перед ним, чрезвычайно трудноразрешима. Говоря словами турецкой пословицы, ему предстояло выкопать колодец при помощи иголки. Невооруженный, рискуя оказаться во власти любого, кто мог случайно войти в эту минуту, Сарацин бежал по первому из пяти широких коридоров, пока, свернув направо, не достиг их пересечения. Он остановился, не успев сделать очередной шаг. Дорогу ему преградило армированное стекло. Пост безопасности. Двое охранников, которые угостили бродягу чаем в первые выходные после его приезда, упоминали о специальных средствах защиты внутри здания. Из их описания Сарацин понял, что эта система включала рентгеновский сканер на основе обратного рассеивания. Внести сюда что-то тайком невозможно. каждого входящего просвечивали насквозь. С помощью рентгеновского излучения можно было также установить большой диапазон параметров человеческого тела. Например, длину правого бедра, расстояние между носом и мочкой уха, в отличие от сканера сетчатки глаза, здесь невозможно было выдать себя за кого-то другого. Ни одно самое передовое медицинское учреждение в мире не могло похвастаться, армированным стеклом и рентгеновским сканером на основе обратного рассеивания. Сарацин знал, что под их защитой скрываются ужасные исследования, тайно проводившиеся в Институте передовых методов медицины. Он не очень-то надеялся проникнуть внутрь этого бастиона. Впрочем, если его догадки верны, это не главное. Сарацин повернул назад и вскоре вновь оказался на пересечении коридоров. Иностранец в чужой стране, отчаянно пытающийся обнаружить некую уникальную и, как ни странно, совершенно безвредную вещь — коробку с маленькими флаконами, содержимое которых было призвано защитить работающих здесь людей. Сарацин нырнул в следующий лабиринт коридоров и офисов, он проходил полностью затемненные участки, места, где неясно вырисовывались какие-то очертания. Опасность могла поджидать его на каждом шагу. И тут он увидел, как в коридорах на уровне плинтусов внезапно зажегся свет. Он обернулся и застыл на месте. Кто-то проник в здание и включил свет. Сарацин прислушивался каждой клеточкой своего существа, пытаясь определить местонахождение вошедшего. Где-то далеко раздался телефонный звонок. Сочилась вода из крана, снаружи дребезжало на ветру железо. Этот стук почти совпадал с ритмом биения его сердца. Он пытался уловить шум шагов, шелест одежды, звяканье вытаскиваемого из кобуры оружия. Ничего. И тогда он понял — свет шел от электронных часов, а за стенами здания наступила ночь. Страх уполз назад в свою пещеру.